Глава 17. Жизнь Я очнулась от холода. Тело буквально закоченело и кожу жгло, словно к ней приложили лёд, хотя отдалённо ощущала, что я была накрыта чем-то мягким, пледом или одеялом. Сразу в голове была лишь пустота, но первыми же обрывками в сознании вспыхнули воспоминания об аварии. Я резко дёрнулась, тут же ощутив острую боль во всём теле, и попробовала открыть глаза но моментально простонала и зажмурилась. Яркий свет ослеплял, не позволяя ничего разглядеть. Какого чёрта? Что это за место, куда я попала? В голове всё запылало от паники, я опять попыталась открыть глаза. Но свет полоснул по ним, словно остро заточенное лезвие, из-за чего я болезненно охнула и вновь зажмурилась. Щелчок заставил вздрогнуть, свет вокруг резко погас. Послышались приближающиеся шаги. Тяжёлая и размеренная поступь. «Кто здесь?» — спросила. Теперь, когда свет был выключен, я могла открыть глаза, но во мраке разглядела лишь размытые очертания комнаты и осознала, что сейчас лежала на кровати. Ещё уловила приближение какого-то человека. Его рассмотреть не могла, но, кажется, это был мужчина. Этот незнакомец меня очень сильно пугал, поэтому я, несмотря на боль, отползла к изголовью кровати и пальцами сжала одеяло словно оно могло меня защитить. «Кто вы? Зачем вы похитили меня?» Пробормотала, после чего закашлялась и приложила ладонь к груди, стараясь унять соднящее чувство внутри. «Я не причиню тебе вред». Голос мужчины был мне совершенно незнаком, и сейчас он прозвучал совсем близко. Незнакомец сел на край кровати. «Тебе не стоит меня опасаться?» «Кто вы? Зачем меня похитили?» повторила вопросы. Я вздрогнула и против воли вжалась в деревянное изголовье. Сейчас, чтобы этот мужчина не говорил, близость неизвестного человека пугала ещё сильнее. Некоторое время незнакомец молчал. Кажется, смотрел на моё сжатое от страха тело и о чём-то думал. Лишь спустя несколько невыносимо долгих секунд он сказал. «Всё дело в твоём отце». Я нахмурилась. Меня похитили ради выкупа. Пожалуй, самая логичная догадка. Они не хотели, чтобы я пострадала, ведь при таком раскладе было бы проблематично осуществить шантаж. Эти люди рассчитывали получить деньги от моего состоятельного отца, не знали про реальное положение вещей. Ланге, я не успела договорить. Я в курсе, что ему на тебя наплевать, — оборвал незнакомец. Речь идёт о твоём настоящем отце. Я округлила глаза, осознавая, что этому мужчине было известно о том, что Лангэ не является моим отцом. Но мой настоящий папа не мог послужить причиной похищения. У него ничего не было. При нашей встрече у него не было даже денег на алкоголь, из-за чего он требовал их у меня. Что происходит? Меня с кем-то перепутали? В голове лихорадочно разбросало мысли, но их поток прервали следующие слова мужчины. «Готов поспорить, сейчас ты вспомнила про того жалкого алкоголика, который двух слов связать не способен». «С чего вы взяли?» «Сказать, что я была шокирована, значит, ничего не сказать». Он опять не дал мне договорить. «Я сам его нанял. Т.С.Д.Н.К. тоже подделали по моему приказу». «Что?» — воскликнула поражённо и снова зашлась в приступе нервного кашля. Мои ребра ужасно ломило, однако я уже не реагировала на боль. «Я давно наблюдаю за тобой», — сказал он, после чего взял мою ладонь в свою. Я попыталась её выдернуть, но не получилось. Он не дал. Я оберегал тебя долгие годы. От чего оберегали? Если тот алкоголик из Бремена не мой отец, тогда кем он является? Я думала, что у меня сейчас голова взорвётся от той боли, которую причиняли буйствующие мысли. В голове плыло, и я толком не могла уловить суть происходящего. Мне легче было предположить, что этот незнакомец просто нёс какую-то чушь. «Тебе не нужно этого знать», — незнакомец сильнее сжал мою ладонь. «Я тебя забрал и продолжу тебя защищать. Не бойся. Скоро ты узнаешь меня лучше, и тогда всё будет хорошо». Я качнула головой и сделала глубокий вдох. Второй, а потом и третий. Всё же вырвала ладони схватки незнакомца и отползла к противоположному краю кровати. «Зачем я понадобилась Райну Руланге?» Решила задать этот вопрос, желая хоть как-то прояснить происходящее. Какая ему из этого выгода? Какая выгода Ланге от тебя? Никакой. Кажется, незнакомец отрицательно качнул головой. Но, Хайди, этот человек-чудовище. Ты даже представить не можешь, какой он монстр. Из того, что происходит, я понял, что Ланге решил сохранить тебе жизнь. И по этой причине собирался признать своей дочерью, но рядом с ним находиться опасно. «Самая большая опасность — это он сам. Поэтому я тебя защищу». Я совсем не хотела защиты от этого странного и неизвестного человека. Кожа чувствовала нечто такое, от чего хотела держаться подальше. Казалось, он и правда пытается позаботиться о моей безопасности, но выходит довольно пугающе. Слова вроде и хорошие, угрозы не найти, только на уровне глубинного инстинкта я мечтала вскочить и броситься на утёк. «Извините, но я совсем не понимаю, что происходит», — призналась честно. «Ничего страшного. Я понимаю, что ситуация для тебя сложная. Незнакомец больше не пытался приблизиться ко мне. Тебе нужен отдых. Как только тебе станет лучше, мы ещё поговорим». На этом мужчина решил прервать наш разговор, несмотря на то, что у меня было ещё сотни вопросов, которые я хотела задать ему. Вскоре в комнату, в которой я находилась, пришёл врач и осмотрел меня после чего дал какие-то лекарства. Я не стала их пить, так как не была уверена в том, что эти таблетки способны вылечить, а не наоборот, сделать только хуже. Например, замутнить рассудок. Да и вскоре я просто заснула, несмотря на то, что хотела дождаться, пока все выйдут из спальни, чтобы попытаться осмотреться. Но сквозь сон всё же пыталась переварить слова незнакомца. «Чьей дочерью, чёрт возьми, я являюсь?» Какая же всё же дикость происходила. Когда я проснулась, чувствовала себя в разы лучше. Даже боли больше практически не было. И в первое же мгновение встала с кровати, желая осмотреться. Но сразу вздрогнула, ведь услышала оглушительный грохот где-то внизу. После последовали частые мягкие хлопки. Понадобилось пара секунд, чтобы осознать — это выстрелы. «Что происходит?» — спросила у самой себя прерывисто и хрипло. Сердце вновь забилось учащённо и пропиталось паникой, смешанной со страхом. Снова раздалось несколько взрывов. Выстрелы не затихали. Я бросилась к двери, но она оказалась запертой. Несколько раз подёргала за ручку, но никакого результата не добилась, поэтому побежала к окну, после чего выглянула на улицу. Район оказался совершенно незнакомым. Фонари здесь практически не горели, только несколько ярких ламп, и одна покосившаяся неоновая вывеска. Рядом со зданием, в котором я находилась, было припарковано несколько огромных чёрных машин. Я заметила людей с оружием. Полиция? Нет, скорее уж они походили на военных. На них была военная форма, но я не могла её разглядеть в деталях. Что происходит? Опять повторила этот вопрос с более ощутимой паникой в голосе. Ведь увидела, что военные проникли в здание. На улице уже никого не оставалось. Я отошла от окна и спиной вжалась в стену. Звук выстрелов пугал настолько сильно, что казалось, я совершенно не могла дышать. Ещё хуже было то, что вскоре я услышала новый грохот. Кажется, эти военные выбивали двери, осматривали все комнаты. И с каждой минутой они приближались к спальне, в которой находилась я, пока вовсе оказались около неё. Удар по двери. Потом ещё один. И за ним третий. Дверь не выдержала и слетела с петель, а я ещё сильнее вжалась в стену. Тут же в комнату вошло несколько военных, я попыталась убедить себя в том, что они не опасны. Наверное, тот незнакомец что-то натворил, и на это место была совершена облава. Я... Хотела что-то сказать, но военные не дали. Один из них тут же подхватил меня на руки. Одной рукой придерживал, второй закрывал мне глаза. Действовал так, словно выполнял чей-то чёткий приказ. "Кто это вы меня несёте?" растерянно спросила, ощутив, что мы оказались в коридоре. "Я не знаю, что происходит, но я тут оказалась случайно", начала бормотать и при этом всё старалась вырваться. В какой-то момент мне удалось извернуться так, что ладонь военного исчезла с моих глаз. Благодаря чему я смогла осмотреться. Но, честно, лучше бы я ничего не видела. Мой взгляд случайно скользнул по трупу какого-то мужчины, лежащего в коридоре. Его застрелили, из головы текла кровь. Ладонь военного вновь легла на мои глаза, но было поздно. После увиденного меня трясло, и, казалось, сердце перестало биться. Я хотела ещё что-то сказать, но не могла. Лишь отдалённо ощутила прохладу свежего воздуха и поняла, что мы вышли на улицу. Ещё одно мгновение, и я услышала звук открывающейся дверцы машины. Военные меня в неё посадили и, услышав какой-то приказ, закрыли дверцу и ушли. «Меня в ушах зазвенело?» Я мало понимала, что происходило, но ощутив взглядом салон машины рядом с собой, увидела Ланге. Он, как всегда, просматривал какие-то бумаги, но в этот момент оторвал от них взгляд и посмотрел на меня. «Что происходит?» — спросила прерывисто. «Это твои люди?» Я не договорила. Ланге ладонью сжал мой подбородок и заставил голову держать ровно. Его мрачный, допугающего жёсткий взгляд скользнул по разбитой губе и синякам начавшими появляться под глазами.